Глава одиннадцатая. Я жаловалась, что мне сидеть дома не нравилось. Бросьте, я передумала. Когда мужчина приблизился ко мне, обдав мускусным запахом дорогого парфюма, я начала терять самообладание. Да кто бы не начал. Нет, конечно, я не знаток взаимоотношений, но книг прочитала достаточно, чтобы приблизительно понимать, что происходит между мужчиной и женщиной. Но я категорически не собиралась терять голову от преподавателя, да еще и от инквизитора. — Прошу прощения, магистр, мне лучше уйти, — пробормотала я, делая шаг назад, к спасительной двери. Мужчина снисходительно смотрел на мои попытки сбежать, а потом стоять на месте. Резко и громогласно, будто молоточек судьи при принятии окончательного решения. Я замерла на месте в той же позе, в которой пыталась уползти, как в детской игре. — Если я сейчас уйду, а когда вернусь, вас тут не будет, мне это очень не понравится. Намек ясен? Он иронично приподнял левую бровь. — Так точно, — ляпнула я. Сон Тора ухмыльнулся и развернулся прямо филейной частью ко мне, а потом спокойно прошел в ванную, где и закрылся, видимо, переодеваясь. Хорошо, что он не видел мое лицо в данный момент. По ощущениям оно горело так, что я легко могла обогревать комнату. Попытки убрать красноту, прикоснувшись ладонями к щекам, не помогла, и я истерично пыталась подумать о чем-то отвратительном, чтобы румянец покинул меня окончательно. Через пару минут моих хаотичных попыток дверь в ванну открылась, явив мне полностью одетого мужчину, правда, в домашние штаны и свободную рубаху. «Итак», — магистр встал напротив меня, еле заметно улыбаясь, — «что вы делали в моих покоях, адептка?» «Я же сказала, чистила камин, забился!» «Нет, ну врать-то до конца!» «Я не буду повторять еще раз!» В его глазах одновременно со сказанным загорелся зеленый огонек, который вызвал во мне табун липких мурашек. Об этой особенности инквизитора все знают. Они могут заставить любого мага делать то, что хотят, хоть на это и нужно разрешение. Но кто будет его спрашивать, меня даже слушать не станут, желая пожаловаться. Обреченно опустила голову и призвала свою ящерку на ладонь. Это мелкая пакость вместо того, чтобы тихо сидеть и не высовываться, с интересом подняла мордочку, рассматривая магистра. «А чего стоило Юди по моей руке, сверкая, как драгоценный камень?» «Занятно. Все гораздо интереснее, чем я думал». Мужчина задумчиво подчесал подбородок. «Какой же у тебя уровень, что у тебя появилось физическое олицетворение магии, да к тому же разумное и своенравное?» Я молчала, словно набрала в рот воды. Рассказывать магистру, что мой уровень растет с самого раннего детства, не хотелось. Нарваться на проверки всей семьи — так себе затея. А это случится, расскажи я, что уже в младшей магической школе мне было скучно на занятиях. Моя история дружбы со стихией началась рано и до сих пор не закончилась. Она слушалась меня всегда, хоть и был период, когда мы обе бунтовали, не желая принимать во внимание друг друга. И долго будем молчать. — выкнул магистр, скорее, чтобы позлить меня, чем допросить. — Что вы хотите услышать? — со вздохом спросила я. — Я все равно не могу сказать вам ничего такого, чтобы вы не знали. Меня проверяли со всем ребенком, а потом не видели в этом необходимости. Я всю свою жизнь провела дома, под крылом родителей, которые зорко следили за развитием моих способностей и не позволяли мне заигрываться. — Поверьте, я прекрасно понимаю, чем владею, а также никогда не применю магию в плохих целях. Я лишь пришла учиться. Дело не в этом, Адептка Вердон. Мужчина широко улыбнулся. Дело в том, что от такого специалиста, как ты, оторвут с руками и ногами все хоть кто немного прознает о том, на что ты способна. И работать придется на кого попало, и папа не сможет помочь. И что я должна сделать? Я не могу просто спрятаться. Я начинала медленно вскипать, а ящерка, почуяв неладное, смылась обратно в мой источник. Работать со мной? Вот так просто, оказывается, меня вывести из злости. В каком смысле я не поверила своим ушам? Работать с инквизитором — это же уму непостижимо. Я прикрою отсутствие проверок по возрасту, а ты будешь работать со мной, когда я об этом попрошу. По-моему, очень даже неплохое предложение. Сон Торет пожал плечами. После Академии пойдешь в инквизитора, и я возьму тебя в свой отряд. Такие спецы нужны. Я задумалась. Работать с тем, кто способен меня уничтожить, не очень хорошая затея. Но и отказать сейчас я ему не могла. От его защиты зависело спокойствие моей семьи и мое собственное будущее. — Я могу подумать? — осторожно спросила я. — Да. Завтра утром ты нужна мне по одному делу. Будь готова в семь утра. Посмотришь, что от тебя будет требоваться, а потом и примешь решение. Сонтор отглянул на часы и охнул. — Тебе пора. Я быстро кивнула, радуясь, что меня наконец-то отпустили, но тут меня ждал сюрприз. А я провожу, уже поздно. Нечего шляться по академии одной в такое время. Накидывая на себя сюртук, произнес мужчина. Тяжело вздохнув, поплелась за магистром по коридорам, ставшей уже родной академией. Шли молча, думая каждый о своем. Я гоняла в голове мысли, чтобы нас никто не увидел вместе в такое время, а о чем думал сон мне было неведомо, хоть и очень интересно магистра был разрешен вход в любую часть академии, так что на входе меня не остановили и довели прямо до дверей комнаты. — И постарайтесь больше не творить глупостей, — серьезно проговорил мужчина, а потом, коротко кивнув, удалился в обратном направлении. — Открыв дверь в комнату, меня снесло с ног вихрем, оказавшимся моей соседкой. — Ты чего не спишь? — ошарашно спросила я, падая спиной на свою кровать. — Ты ушла, а я переживала, — надув губу ответила она. — но настроение быстро сменило заинтересованным. «Ну что, как все прошло?» «Никак». Я влипла. «Что случилось?» округлила она свои очаровательные глазки и тряхнув волосами. Вздохнув, пересказала девушке все, что случилось, попутно опуская некоторые свои ощущения рядом с магистром. Не хватало еще, чтобы она попыталась сосватать меня за него. «И что собираешься делать?» «Пока не знаю». «Завтра схожу и буду решать по месту», — отрезала я, заворачиваясь в одеяло, давая понять, что разговор закончен. Соседка не стала спорить, тоже улеглась, и комната погрузилась в темноту. Утро настало слишком быстро, а настроение зараннего подъема было отвратительным. Я, кутаясь в плащ, вышла из общежития и ткнулась прямо в широкую спину магистра Сонторода. «Ой!» — глухо простонала я, потирая ушибленный лот. — Доброе утро, адепт Кавердон! — лучезарно улыбнулся мужчина. — Я рад, что вы пунктуальны. Идемте. Его перепрыгивание с «ты» на «вы» меня уже начинали бесить, но я не решалась высказывать свое «фи». Выйдя из академии, меня усадили в карету и куда-то повезли. Я даже умудрилась немного поспать, прежде чем мы остановились и меня легонько дернули за плечо. Оказались мы на окраине города, где я никогда не бывала, но узнала по старым и полуразвалившимся домам. Район являлся сосредоточением разбойников, воров и других владеев, которые терроризировали Сарон. Мой отец часто говорил об этом месте, но желания посетить его у меня не было. И что мы тут делаем? Недовольно поинтересовалась я, ежась на ветру. — Идемте, — произнес мужчина, открывая передо мной дверь. Я вошла в помещение, освещаемое парой свечей, и прищурилась, силясь рассмотреть еще хоть что-то. Помимо темноты, тут смердело чем-то отвратительно приторным. Запах обволакивал меня с ног до головы, рискуя остаться со мной навсегда, чему я была совершенно не рада. Мужчина сзади решил помочь мне с освещением и щелкнул пальцами, призывая световые шарики. Заклинание простейшее, но действенное. Картина открылась ужасная. Комната была в разрухе. Кровать, пара стульев и накренившийся стол. На полу солома. Одно окно было наглухо забито досками, которые от влажности уже начали подгнивать. Комната условно делилась надвое при помощи старого шкафа, обойдя который, я непроизвольно вскрикнула и обрадовалась, что не успела ничего съесть сегодня утром. На полу лежало тело.